Речь при открытии первого всероссийского совещания ответственных работников РКИ 15 октября 1920 года. Прошу считать открытым первое всероссийское совещание работников рабочей крестьянской инспекции. Товарищи, Прежде чем перейти к деловым работам совещания, позвольте высказать мнение НКРКИ по вопросу о том, нужна ли инспекция в рабочем крестьянском государстве, и если она нужна, то каковы должны быть её основные задачи. Россия единственная страна, где впервые власть взяли в свои руки рабочие и крестьяне. Предпосылкой взятия власти был глубочайший в мире переворот, за которым последовала ликвидация старых аппаратов государственной власти и зарождение новых. В старину дело обстояло так, что рабочие обычно работали на господ, а господа управляли страной. Этим, собственно, и объясняется, что до революции весь опыт управления страной сосредотачивался в руках господствующих классов. Но после Октябрьской революции у власти стали рабочие и крестьяне, которые никогда не управляли, которые только знали работу на других и у которых не оказалось достаточного опыта по управлению страной. Таково первое обстоятельство, которое послужило источником тех недочётов, которыми теперь страдают аппараты государственного управления советской страны. Далее, по ликвидации старых аппаратов государственного управления бюрократизм был сломлен, но бюрократы остались. Они, перекрасившись в советских работников, вошли в наши государственные аппараты и, пользуясь недостаточной опытностью уставших только что у власти рабочих и крестьян, развели старые махинации по расхищению государственного добра, внесли старые буржуазные нравы. Таково второе обстоятельство, которое послужило базой для недочётов наших государственных аппаратов. Наконец, новая власть наследовала от старой совершенно разрушенный хозяйственный аппарат. Это разрушение углублялось благодаря гражданской войне, навязанной России Антантой. Это обстоятельство также послужило одним из условий существования изъянов и недочётов в механизме Вот, товарищи, те основные условия, на почве которых выросли недочёты наших государственных аппаратов. Ясно, что пока эти условия существуют, пока недочёты в аппаратах государственных остаются, нам нужна инспекция. Конечно, рабочий класс старается приобрести опыт по управлению страной, но всё-таки опыт представителей нового класса, ставшего у власти, ещё недостаточен. Конечно, бюрократы, перекрасившиеся и забравшиеся в наши аппараты, обуздываются, но они недостаточно ещё обузданы. Конечно, разруха, которую мы имеем перед собой, уменьшается благодаря лихорадочной деятельности наших органов государства, тем не менее, эта разруха всё ещё остаётся. И именно поэтому, пока эти условия остаются, пока эти недочёты имеются, нужен специальный государственный аппарат, который бы изучал эти недочёты, который бы исправлял их и который бы помогал нашим государственным органам идти вперёд по пути совершенствования. Каковы же основные задачи инспекции? основных задач две. Первая это то, чтобы в результате или ходе своей ревизионной работы работники инспекции помогали нашим товарищам, стоящим у власти как в центре, так и на местах, установить наиболее целесообразные формы учёта государственного имущества, помогали бы установить целесообразные формы отчётности, помогали бы налаживать аппараты снабжения, аппараты мирного и военного времени, аппараты хозяйства. Это первая основная задача. Вторая основная задача состоит в том, чтобы РКИ в ходе своей работы подготавливала из рабочих и крестьян инструкторов, могущих овладеть всем государственным аппаратом. Товарищи, страной управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезды советов при советских порядках. Нет, Страну управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами. Если рабочий класс действительно хочет овладеть аппаратом государства для управления страной, он должен иметь опытных агентов не только в центре, не только в тех местах, где обсуждаются и решаются вопросы, но и в тех местах, где решения проводятся в жизнь. Только тогда можно сказать, что рабочий класс действительно овладел государством. Для того, чтобы добиться этого, нужно иметь достаточное количество кадров-инструкторов по управлению страной. Основная задача РКИ состоит в том, чтобы выращивать, подготавливать эти кадры, привлекая к своей работе широкие слои рабочих и крестьян. РКИ должна быть школой для таких кадров из рабочих и крестьян. Такова вторая задача РКИ. Отсюда вытекают те методы работы, которые необходимо практиковать рабочие крестьянской инспекции. В старое, дореволюционное время контроль стоял вне государственных учреждений. Это была внешняя сила, которая, производя ревизии учреждений, старалась ловить виновников, ловить преступников, и этим ограничивалось. Этот метод, есть метод, я бы сказал, полицейский, метод вылавливания преступников, метод сенсационных разоблачений для того, чтобы вся печать кричала об этом. Этот метод должен быть отброшен в сторону. Это не метод рабочего крестьянской инспекции. Наша инспекция должна смотреть на учреждения, которые она ревизует, не как на чуждые, а как на свои родные учреждения, которые надо учить, которые надо совершенствовать. главное не в том, чтобы ловить отдельных преступников, а прежде всего в том, чтобы изучать ревизуемые учреждения, изучать вдумчиво, изучать серьёзно, изучать недостатки и достоинства и двигать дальше дело совершенствования этих учреждений. Самое плохое, самое нежелательное это то, если инспекция увлечётся в сторону полицейских методов, если она начнёт придираться к учреждению, которое ревизует, если она станет кусать пятки, если она будет скользить по поверхности явлений, оставляя в стороне основные изъяны. Методы работы РКИ должны состоять в том, чтобы вскрывать основные изъяны. Я знаю, что этот путь РКИ очень труден, что он вызывает часто недовольство со стороны некоторых работников ревизируемых учреждений. Я знаю, что часто честнейших работников РКИ преследует ненависть со стороны некоторых зарвавшихся чиновников, а также некоторых коммунистов, которые голосу у этих чиновников поддаются. Но этого рабоче-крестьянская инспекция не должна бояться. Она должна иметь перед собой основную заповедь: не щадить отдельных лиц, какое бы они положение ни занимали, щадить только дело, только интересы дела. Задача эта очень трудная и деликатная. Она требует большой выдержки и большой чистоты, безукоризненной чистоты со стороны работников. К прискорбию, я должен сказать, что в ходе нескольких фактических ревизий некоторых учреждений здесь у нас в Москве сами агенты контроля оказались не на высоте призвания. Я должен заявить, что против таких агентов комиссариат будет неумолим. комиссариат будет требовать применения к ним строжайшие меры наказания, ибо они пачкают честь работников рабочей крестьянской инспекции. Если на долю рабочей крестьянской инспекции выпала высокая задача исправлять недочёты наших учреждений, помогать работникам этих учреждений идти вперёд, совершенствоваться, если рабочей крестьянской инспекции поставлена задача не щадить никого, а щадить только интересы дела, очевидно, что сами работники РКИ должны быть чисты, безукоризненны и беспощадны в своей правде. Это абсолютно необходимо для того, чтобы они могли иметь не только формальное, но и моральное право ревизовать других, учить других. Известие рабочего крестьянской инспекции, 9 и 10 номера, ноябрь-декабрь 1920 года.